Закат эры мирового сионизма. Крах государственности. Израиль как государство в общемировом понимании смысла этого слова не состоялся. Не состоялся он для простых евреев, которые поверили в ложь сионистских димагогов. Не состоялся он и для мирового сообщества, которое надеялось, что обретя свою государственность, евреи мира уедут из стран своего проживания, как говорится, на историческую родину. Но Израиль состоялся для мирового сионизма, для удум оссонства международной еврейской олигархии. То есть Израиль состоялся как ось расизма и террора как средоточение первой триады мирового зла, как штаб-квартира по управлению своими диаспорами в других странах мира этой потенциальной пятой колонной из рядой для вербовки шпионов, агентами Масад. Состоялся Израиль и как важнейший элемент второй триады мирового зла наряду с США и Англией, который управляет преступный комитет 300 за заелся Израиль и как вулкан, грозящая прокинуть мир в третью, горячую и последнюю мировую войну, в которой сгорит всё человечество, ибо проклятая каста международных всенамосонских преступников наивно надеется уцелеть в апокалипсисе, который они нам готовят. На сферы, в которых Израиль состоялся, были задуманы идеологами и паханами мирового сионизма для решения своих глобальных и преступных задач, ничего общего не имеющих с проблемами простого еврейского народа. А поскольку Израиль как светское государство не состоялся, а является лишь местом диверсионной работы ортодоксального равената и террористов, то и конец Израиля уже предопределен. Почему человечество до сих пор пассивно относилось к мировому сионизму и мировому иудамасонству? Потому что об их преступной деятельности знала не более 1/100% людей на земле, то есть беспредельно узкая группа людей, знавшая о преступных делах и замыслах богоизбранных преступников. Кто же входил в эту очень узкую группу людей? монархи и члены их семей, цари, дворцы, высший круг генералитета армии, служб политического сыска, жандармерии, высшая иерархия духовенства разных религий, премьер-министры, видные юристы, крупные банкиры, промышленники, предприниматели, владельцы крупных газет и журналов, а также узкий круг лиц из числа любознательных, учёных, литераторов, историков и журналистов. А это всего, скажем, за период с 1850-го по 1945-й год не более 180-200 тысяч человек на весь мир. Естественно, что сотни миллионов людей в то же время на собственной шкуре ощущали негативное, а подчас шулерское преступное влияние евреев на свою жизнь. Но в силу отсутствия необходимой информации народ просто всё относил на счёт евреев, как и народ со вторгшихся в их страну и грабивших их без зазрения совести, что подчас приводило к еврейским погромам. Народы даже не понимали, что евреи, разрушив в их странах институты монархии, Теперь просто стали покупать продажных политиков, чиновников и депутатов в обмен на бесконтрольный грабёж стран своего пребывания и беспощадную эксплуатацию коренных народов. Отсутствие соответствующих средств коммуникации и связи, неразвитость средств массовой информации играли на руку мировым захребетникам. Всё кардинально изменилось после Второй мировой войны. Но об этом чуть ниже. Как показала история, неоднократные попытки строительства собственной государственности заканчивались для евреев катастрофой. Так было и с Объединенным государством Израиль, так было и с Иудеей, так заканчивает и современный Израиль. «Как только создавалось государство, пишет в своей книге «Храм Хемиры Островский», Всё, как правило, закончилось отходом от Верацов конфликтом и развалом. Создаваемое ею время на базе религии и государства не могло быть конкурентоспособным, и оно проигрывало соседям. Вследствие этого они неоднократно лишались независимости и политической самостоятельности. В результате этих неудач в среде иудеев сформировалось твёрдое убеждение о вреде всякой государственности, которая разрушает веру. Отказ от одной системы власти привёл евреев к системе религиозного тоталитаризма. Не было только территории. Поэтому эффективность личности в добыче средств к существованию и из окружающей социальной среды как у цыган являлась определяющей. В то же время можно предположить, что не сама власть, а борьба за неё и борьба с нею являются для евреев самоцелью не только с религиозной исторической точки зрения, поскольку именно разрушение устоев позволяет производить переоценку ценностей в массовом порядке. Дестабилизация общественных отношений основной источник еврейского капитала. Фашистская расовая ортодоксальная религиозная форма существования Израиля изжила себя, так и не оперившись общие человеческие основы самой сути государственного легитимизма. Шизофреническая религиозная ортодоксия раввинов Израиля вступает в масштабный антагонизм с укладом жизни евреев-репатриантов не только из России, но и из других цивилизованных стран. Эти евреи не хотят, чтобы ими помыкали, как с котом. Иудейские ортодоксы, во имя бредовых укладов, предписанных Торой, готовы проклясть и своих евреев. Хотя понятно, что речь идет не столько об этих укладах, сколько о незыблемости влияния раввинов на всю без исключения жизни еврейских масс. Как сообщала в 1998 году русскоязычная израильская газета «Вести» со ссылкой на «Итон Иерушалим», вице-мэр Иерусалима Равин Хайм Миллер призвал выселить всех русских под русскими, подразумевают с евреи, выходцы из СНГ, из города и вообще прекратить алию и миграцию из бывшего СССР. Кроме того, он сказал, что иммигранты разрушают государство и едят свинину, и что большинство из этих иммигрантов не евреи, а гои, и поэтому их надо выселить из Иерусалима. Это в высшей степени ярчайший пример не только махрового израильского расизма, но и внутренних противоречий в среде обитателей территории под названием Израиль. «Я сам чту Тору, но еще чуть-чуть, и я их в вас ненавижу». Так, Симо Даян, владелец ресторана в Иерусалиме, отзывается о религиозных властях, которые хотят закрыть его бизнес и отозвать лицензию кошерного общепита. И он всего лишь один из многих тысяч недовольных вмешательством раввинов в пищеварительный процесс сынов Сиона. Дело в том, что в его ресторане инспектор нашёл суповой половник, который не прошёл все стадии очистки от того, чтобы его можно было использовать для приготовления праздничной пищи. Поэтому инспектор потребовал от Даяна уничтожить все приготовленные блюда, так как они могли быть осквернены. Затем ему объявили решение равина о закрытии его ресторана на 48 часов. Что уж говорить о расовой дискриминации в самом Израиле, где существуют чёрные списки граждан Израиля, которым запрещено жениться на евреях, или проверок на чистоту еврейской крови, которая должна документально подтверждаться о происхождении вплоть до третьего колена. Антагонизм между различными ортодоксальными ветвями иудаизма, между теми, кто родился в самом Израиле и репатриантами из других стран, между белыми и цветными иудеями, которые приехали в Израиль из стран Ближнего и Среднего Востока и Африки. Неолимар разъедает рыхлый фундамент несостоявшейся израильской государственности, который трещит по всем швам и расползается во все стороны, даже несмотря на огромную финансовую помощь со стороны оккупированной Южной Америки и приток фантастических богатств, украденных евреями в Советском Союзе и России. Даже в святая святых Израиля Вооружённых силах, причём в её элите, в авиации, в 2003 году произошёл бунт. 27 лётчиков объявили об отказе участвовать в боевых операциях против палестинского населения. В числе отказников оказался и легендовый ВВС Израиля генерал ивтах Спектор, участник бомбёжки атомного реактора в Ираке. Лётчики заявили: "Мы Для кого армии Израиля и военно-воздушные силы неотъемлемая часть жизни отказываемся убивать невинных людей. Продолжающаяся оккупация палестинских территорий наносит серьёзный вред безопасности нашей страны. Ещё большим ударом по сионистской политике Израиля был нанесён Мардехаем Вануну Техником на ядерном объекте Димоны на юге Израиля. В 1986 году он покинул Израиль и рассказал седь ней корреспонденту Sanli Times о ядерной программе Израиля. Впоследствии Массад выкрал Ванну и вывез его в Тель-Авив, где его судили и приговорили к 18 годам лишения свободы. В 2004 году Ванну, отсидев весь срок, был выпущен из тюрьмы но под жесткий контроль полиции, без права покидать Израиль и общаться с журналистами-иностранцами, приближаться к посольствам других стран и аэропортам страны. Газета «Известия» опубликовала выдержки его интервью английским журналистам 18-летней давности. Тогда Вануна заявил, Я хотел дать возможность мировому сообществу уничтожить реактор в Димоне, так же как израильская авиация уничтожила в 81 году ядерный реактор Ирака в Азираке. Более того, Ванон считал, что еврейское государство в принципе не должно существовать. Его место должно занимать палестинское государство. Израиль Это несостоявшееся государство, которое держится пока на терроре против арабского народа Палестины и стран Ближнего Востока. Помните уроки сионистов? Для объединения евреев им нужен враг. Однако эта политика уже завела Израиль и его население в тупик, о чем красноречиво проговорился и главный террорист планеты Ариэль Шарон. Поречём выхода из этого тупика нет, ни военного, ни мирного. И евреи Израиля свой шанс на утверждение своей государственности упустили в 1995 году. И второго шанса история им уже не даст.